Часть третья. Фальшак. Ее звали Ассель, и ей было 28 лет. Это все, что Олег знал о прелести. Еще он мог бы сказать, что у нее красивая татуировка, и что сама она безумно красива, и что кроме нее у него никого нет и, как выяснилось, никогда не было. И что если через три минуты ее не найдут, он начнет убивать. Однако ничего подобного Шорохов не сказал. Он объявил только имя и возраст, остальное люди прочли в его глазах. Ему нечего было терять. Совсем. Телефонную справочную службу охраняли на совесть. Целый табун спеццов по связи корпел над защитой от взломов и от попыток получить справку на халяву. Много крутой техники, километры доброго кабеля и сплошное электричество повсюду. А на входе отирался какой-то грузчик с дубинкой и газовым пистолетом. Шорохов показал ему Станнер в действии, потом поднялся на третий этаж и выбил дверь ногой. Ассель – 28 лет. Человек, которому нечего терять, всегда выделяется. Это похоже на сумасшествие, но то состояние, в котором Олег находился, было чем-то противоположным. Крайней формой трезвости, окончательным прозрением, полным избавлением от иллюзий, чем угодно. В этом не было лишь одного – безрассудства. У Олега оказалось достаточно времени для раздумий, и он думал, когда тащил свое никчемное тело по мерзлому асфальту где-то в печатниках. Думал, когда вставал, обдирая пальцы о водосточную трубу. Думал, когда вышвыривал из «Жигуленка» парализованного водителя и когда разносил казенный мобильник а парапет и когда раздавал служебные кредитки бомжам на вокзале он все давно решил и вернулся на день назад вовсе не для поиска пути олег уже шел двадцать четыре девицы одновременно выполнили команду аомри и уткнулись в экраны комната была большой и светлой но почему то без окон телефонистки сидели по периметру середина же оставалось свободной. Шорохов вышел в центр. Адресов могли дать много, а у него, как назло, ни ручки, ни бумажки. Впрочем, он надеялся, что в этом ему тоже не откажут. — 114-е, здравствуйте, — раздалось из угла. Женщина, самая смелая или самая тупая, решила заняться своими обязанностями. Не вовремя. Олег достал из рукава ржавую монтажку и молча разбил ей монитор. Вокруг сразу же застучали по клавишам. «Мало информации, дяденька», – пискнули за спиной. «Что-нибудь еще?» Что он мог добавить? «Только то, что завтра Ася погибнет. Предположительно, от взрыва бытового газа. Это по официальной версии. В действительности, не завтра, а через четыре дня. Но в любом случае погибнет, если он ее не найдет». «Вы уж постарайтесь», – проронил Шорохов. Спасло имя. Девушек 28 лет в Москве оказалось прорва но имя Асель было только у двух. Олег рассчитывал на десяток, поэтому искренне обрадовался. Адреса и телефоны ему записали отдельно на фирменных голубых бланках. Проявили хоть какое-то уважение. «Благодарю», — сказал он, снимая с пояса корректор. «Теперь последнее. Прошу всех встать и построиться в одну шеренгу». Насилия не будет, я обещаю. Пока в автосалоне оформляли его черное Рено, Шорохов купил новый телефон и снял квартиру. Паршивую и дорогую, зато без предъявления документов. Он ни на секунду не забывал, что паспорт у него служебный и светить им надо как можно реже. В карманах поселились сигареты, зажигалка, жвачка и прочая требуха. Шорохов обустраивался. Он не исключал, что в любой момент Ему придется все бросить и куда-то бежать. И к этому он тоже был готов. Ему ничего не было жаль. Его ничего нигде не держало. Кроме одного. Кроме одной. Едва заполучив трубку, Олег выскочил на улицу и позвонил обеим оселям Обе не отвечали. Выпив вместо завтрака бутылку пива, он пошел забирать машину. Адреса находились в разных концах города. Теплый Стан и Медведково. На метро можно было бы добраться быстрее и проще, особенно зимой. Но Олега под землю не тянуло. Вырулив со стоянки, он проводил недобрым взглядом какой-то убитый Вольво и погнал на северо-восток. Не потому, что предчувствовал или догадывался. Просто бланк с квартирой в Медведкове попался первым. Водил он прилично. Спасибо программистам. Позаботились о ценном навыке. Не всякий вундеркинд на пятый день жизни сядет за руль и поедет. Шорохов равнодушно глянул в зеркало. Он уже привык и к этой противоестественной мысли, и к этому странному ощущению. Смотрел на дома, как на макеты в кинопавильоне, и отмечал, что помнит их именно такими. Смотрел на машины и без труда узнавал Марки. Кто-то постиг этот мир за него. Ознакомился со всеми его сторонами, приятными и не очень. Приобрел необходимый жизненный опыт, даже переболел, чем положен Ему оставалось лишь пользоваться. Клон, Шорох, ты клон, кукла. Как у мошенников. Дают бабки, думаешь, разбогател. Ага, все фальшивое, все. Он затормозил возле дома и сверился с листком. «Да, здесь». Снова позвонил. Глухо. «Ну и чего, — спрашивается, — приперся? А если она как раз в теплом стане обитает?» Позвонил по второму телефону. Тот же результат. «А вдруг правда в теплом стане? А я тут как дурак!» «А почему в теплом стане? А почему бы и нет?» Не утерпев, Олег поехал обратно. «Все, что у него было...» это гипотетический адрес и не очень конкретное время завтра однако лис поймал дрозда на тех же исходных значит могло получиться и у него шорохов остервенелов топтал в пепельницу десятую сигарету может получиться это совсем не то что ему требовалось через час он свернул в конце профсоюзной улицы остановившись у двенадцатиэтажного корпуса Олег пригнулся и посмотрел сквозь лобовое стекло вверх. Вот и второй адресок. Позвонил. В длинные гудки. Опять позвонил в медведкова Тоже. Выкинул в окно пятнадцатый окурок. Подкатил к палатке. Купил блок Кента. Спросил блок Салема. Сказали, целого блока нет. Дали семь пачек. Бросил все на заднее сиденье. Выпил пиво и покурил еще. Позвонил туда-сюда, обозвал себя гидроцефалом позорным и поехал назад, в Медведково. Если бы у них были автоответчики, хотя бы у одной, он узнал бы голос, либо не узнал бы. Это было бы уже что-то определенное. А так, сплошные бы. Шорохов мотался до вечера. Ездил и звонил, звонил и ездил. заправил машину И по новой. В около полуночи он додумался остановиться посередине, на Садовом кольце. Сходил, поел каких-то мерзких чебуреков. В 4 утра он начал подозревать, что опоздал. По радио о взрывах газа пока не говорили, но Асю должны были заменить наклона еще до взрыва. И возможно уже заменили. А телефон? Возможно молчал, потому что Асин его отключил. И в ожидании гибели улегся спать, вернее улеглась, либо в Медведкове, либо опять же в теплом стане. В половине пятого наконец ответили. В Медведкове. Да, протянул голос, женский, но настолько озлобленный, что Олег даже не разобрался, Ассель это или нет. То есть это, видимо, была Ассель, но какая из двух? Ася? спросил он. Че? «Ты, урод, на часы посмотри, какой номер набираешь?» «Всю ночь таскалась где-то, а теперь ее типа разбудили», процедил Шорохов. «Спи, овца!» «Не Ася, точно!» Он завел мотор и рванул к теплому стану. «Решил, если и здесь не кто, сразу перемещается. Рено оставить во дворе, а самому назад, на сутки и снова искать, потом снова, потом еще, пока сегодняшний день. Нет, уже вчерашний, пока вчерашний день битком не набьется его двойниками. Один из них рано или поздно что-нибудь отчебучит, во что-нибудь ввяжется, получится вторжение. Нашел о чем горевать, эх ты, мясо! Олег забежал в подъезд и, поднимаясь в лифте, успел приготовить станнер На площадке никого не было. Он осмотрел коридорную дверь. Прогулялся до мусоропровода и набрал номер. Очевидно, Ася вела ночной образ жизни. У таких, как правило, есть сотовые. Пробить списки клиентов по телефонным компаниям, наказал себе Шорохов. Он сделал пару кругов по площадке, затем достал сигареты и, чтобы не отсвечивать, вышел на лестницу. Там его ждал сюрприз. Олег почему-то не удивился. Иван Иванович, буркнул он. — Приветствую. Какими же это судьбами? — Твоими, шорох, — ответил тот, протягивая руку. «Вон — Вон! Иванов кинул вниз, и Олег, перегнувшись через перила, увидел лежащего на ступеньках оператора. — Компенсация за тобой приходила? — Компенсация? Получается, я все сделал, но сделал грязно? — Нормально сделал. Не хуже любого другого. Иванов слегка запнулся. «Человека. Ты знаешь, что я? Знаешь, кто я такой? А кто тебе про подсадку рассказал? Разве не я? Ты? Ты же имел доступ к моей программе. И ты ее поменял. Только про себя немножко вставил», — невинно уточнил Иванов. «И что там? Что дальше?» «О, не надо. Обойдемся, Шорох». Тебя сейчас другое волновать должно. Прелесть скоро появится. Зачем тебе это все? Ты же в делах службы не участвуешь. Зато в твоих, Шорох, в твоих очень даже участвую, медленно выговорил Иванов. Что тебе от меня нужно? Ну, пойду, наверное, Иван Иванович покашлял и направился вниз к лестнице. Падла! Крикнул Шорохов ему вслед. «Я вам не чемодан, чтоб меня туда-сюда!» «Если и чемодан, то черный, с красной кнопочкой», — весело отозвался Иванов. «Ради обычного в службу никто раком не ставил бы». «Падла!» — повторил Олег и, глянув на неподвижного оператора, закурил. Вскоре подъехал лифт. Из кабины показалась Ася. За ней Алик. Шорохов вытер ладонь от джинсы и, перехватив Станнер, вышел на площадку. На распахнутой куртке звякнул язычок молнии, и Олег это услышал. — В стороны, — приказал Олег, — в стороны разойтись. — Нельзя, Шорох, — спокойно ответил оператор. — Ты все собьешь. Девушка удивленно посмотрела на Олега. В ее глазах что-то мелькнуло, брови дрогнули и начали подниматься вверх, на самый лоб. Она его словно бы узнала. Но узнала как-то не так. Алик был в длиннющем пальто и в хорошем костюме. Импозантен. Попшикался чем-то приятным. Олегу такой привычки не запрограммировали почему-то. — Здорово, аллигатор. — Собьешь программу, — в полголоса повторил тот. — Мне до фонаря ваши программы. — Аллигатор? Дима, — Ася бросила на Алика недоуменный взгляд и попыталась отстраниться, но тот не позволил. Он упорно заходил ей за спину. «Ты же ей все собьешь, отмороженный», сказал Опер, опуская руку в глубокий карман. Шорохов наконец сообразил, что он не ковбой, а Станнер — это не ствол 45-го калибра и выстрел из него не смертелен. Временный паралич принес бы Асе меньше вреда, чем то, что могла приготовить ей служба. Однако эти здравые мысли посетили Олега уже потом, когда Ася вздрогнула попыталась отскочить от аллигатора и бесивно распласталась на холодном бетоне сбиваешь програ вымываю алекс езжая под дверному косяку пушка нужна отрешенно подумал олег с этой железкой долго не протянешь он наклонился к кассе пощупал ее горло посмотрел в зрачки потряс за локоть сон был неестественно крепким но это был все таки сон не смерть похоже вот отсюда Ее и планировали перебросить в момент теста. Может, не сейчас, а чуть позже. Может, Алик еще надеялся что-нибудь успеть. И не факт, что Ася была бы против. Привела его к себе в шестом часу утра. Не иначе семейный альбом показать хотела. олег выпрямился, развернулся на правой пятке и впечатал левый носок Алику в зубы. Все одним движением. Сука! — прошипел Шорохов. — Играетесь, да? Программки пишите Сука! Второй удар пришелся по носу, третий в грудь. Аллигатор врезался затылком в стену, из руки у него выкатился пневматический шприц. — Сука! Сука ты! — озверел Шорохов. — Я же говорил, не смейте ее усыплять, она вам не кошка. Сами своей дрянью ширяйтесь. Он бил Алика, уже не разбирая, но чаще по лицу. — пока оно не превратилось в набухшую красно черную маску олег отошел и тяжело оперся на подоконник если ты еще не сдох сказал он не оборачиваясь передай своим мы с прелестью наверное долго не протянем сколько уж получится но это время наше понял и за каждую нашу секунду я сотню таких как ты живьем сожру а если не отцепитесь Я вам такое вторжение устрою, что исправлять будет уже некому, и срал я на ваше человечество, сами виноваты. Шорохов приблизился к оперу и, расстегнув на нем пиджак, вытащил из-под тела служебный ремень. Потом опоясал им Асю и, дождавшись лифта, взвалил ее на плечо. Опасаясь, что из-за угла вот-вот вырулит грузовик с оранжевым контейнером в кузове, Олег подбежал к своему Рено, Уложил Асю на заднее сиденье и тут же газанул. До рассвета было далеко, но машины на улицах уже появились. Когда Олег выехал в МКАД, ему стало ясно, что прямой погони не будет. Служба попытается достать их иначе. Как-то иначе. — ну вот ты и диги Шорох, — сказал он, прикуривая. — Вот ты и вторгся в их счастливую жизнь. Время, земля, человечество. Блин! горите вы все огнем ставки сделаны ставок больше нет прошетала ася во сне типа того кивнул олег